Глава 10 Совсем недавно я была бы безмерно счастлива от того, что муж часто ночует дома. Но сейчас это, наоборот, неимоверно бесит. Мир словно перевернулся. И теперь Матвей каждый день возвращается с работы в одно и то же время. Причем порой он даже порывается помочь мне с домашними делами, чего раньше ему было совершенно не свойственно а я уже с трудом сдерживаюсь, чтобы не сорваться и не выплюснуть на него весь накопившийся гнев. Мне приходится выкручиваться, чтобы не оставаться с ним наедине. А его, как назло, странным образом снова потянуло ко мне. Мне уже жутко надоело постоянно придумывать безобидные отговорки, вместо того, чтобы послать ненаглядного куда подальше. Но ничего, это скоро будет, осталось совсем немного потерпеть. Однако я не могла отказать себе в небольших шалостях, и чтобы муж особо не расслаблялся, устроила ему мелкую пакость. «Рид, черт возьми, ты брала мой станок!» Из ванной донесся злой бас Матвея. Я усмехнулась. «Заметил. Отлично!» «Мой испортился, и я взяла твой. Ты же не ночевал дома? Хотела купить новый, пока ты не заметил, но забыла». Виновато опустила я глаза, когда муж с пены на лице выглянул в коридор. «Боюсь даже спросить, что ты им брила!» гаркнул он, тряся в руке станком, который я намеренно испоганила. «Как?» «Об этом история умалчивает», — подумала я, едва сдерживая смех. «Лучше не спрашивай. Надеюсь, ты им еще не воспользовался?» Сказала я, делая еще более виноватое лицо. «Вы... Рита!» «Ну, прости!» — протянула я, с трудом сдерживая смешок. «Я куплю тебе новый. Хочешь, я прямо сейчас сбегаю?» Засуетилась я с наигранной серьезностью. «Не надо, как-то уже перехотелось бриться!» — бросил он, вытирая полотенцем пену с лица. «Глупый мой муж, как легко тебя провести! Можно подумать, сдался мне твой станок!» Я сто лет как делаю эпиляцию, а ты даже не знаешь. Впрочем, ты ничего особо не знаешь обо мне, потому что никогда не интересовался. Ладно. Настроение я ему знатно подпортила, аж самой на душе полегчало. Не успела я проводить мужа на работу, как позвонила его мама. Увидев ее номер на экране, мне сразу как-то потемнело на душе. Мы очень хорошо общаемся со свекровью, и мне будет по-настоящему жаль» если в дальнейшем наши отношения испортится. «Доброе утро, Ритуль!» — раздался звонкий голос. «Доброе утро!» — ответила я с улыбкой, хотя она меня не видела. «Как у вас дела? Не болеете?» «Ой, все хорошо, милая, без изменений. Вы там как? Что задумали на завтра? Хотела приехать, а Матвей сказал, что у вас планы». «Мам, все хорошо» произнесла я не слишком убедительно. «Да, я хочу устроить вашему сыну сюрприз. Надеюсь, вы не обидитесь, если мы отметим его день рождения наедине». «Ну что ты, дочка, я, наоборот, рада, а то этот негодник только и думает о своей работе», пробурчала женщина-осуждающая. «Вчера заехал на десять минут, даже за стол не сел. Я ему сказала, у любого терпения есть предел. Говорю, надоест наше рица такая жизнь». Бросит тебя, столопы и права будет. Пеняй потом на себя. Локти будешь кусать, если профукаешь такую жену. Я, кроме нее, никого не приму, говорю. Знай. Сделала паузу и вздохнула протяжно. Прости уж, дочка, что воспитала его таким твердолобым. Мама, не переживайте, пожалуйста. Хотела я успокоить ее, но язык не повернулся выдать такую гнусную ложь ведь завтра все будет бесповоротно кончено. «Риточка, у тебя точно все хорошо. Матвей тебя не обижает, а то я ему задам». Встревожилась свекровь. «Нет-нет, ничего такого. Просто отвлеклась». Отвечала на письмо по работе. Увернулась я, не желая еще больше расстраивать женщину. «Дочка, вы завтра отдыхайте, а потом приезжайте ко мне. Я твой любимый пирог испеку». Как ей сказать, что мы вместе вряд ли уже когда-нибудь к ней приедем? Как ответить так, чтобы она потом не обиделась на меня за мою ложь и сейчас не расстроилась? «Обязательно приедем. По крайней мере, я точно. А у Матвея, как всегда, на первом месте работа», — пробормотала я. «Ох уж это работа!» — тяжело вздохнула женщина. «Ладно, Ритуль, не буду тебя больше отвлекать. Жду в гости». После этого разговора мне как-то стало тяжко на сердце. Мария Николаевна очень сильно расстроится из-за нашего расставания. Да и мои родители тоже. Но, к сожалению, иначе никак. Нам всем придется это пережить. К грандиозному дню рождения мужа было практически все готово. Оставалось лишь несколько мелочей. Разобравшись с домашними делами, я привела себя в порядок и вышла из дома. Необходимо было провести несколько рабочих встреч и переобуть машину. Да, даже такими вещами приходится заниматься самой, потому что завтраками мужа я уже порядком наелась. А его обещания я слушаю примерно с конца марта. «Маргарита!» Где-то на периферии прозвучало мое имя. Но я даже не обратила на это внимания. Я сосредоточенно рассматривала свои зимние колеса, и решала, где теперь буду их хранить и смогу ли самостоятельно выгрузить их из машины. «Май!» Мужской голос прозвучал практически у меня в ухе. «А ты еще на зиме?» Я вздрогнула и, обернувшись, наткнулась на насмешливый взгляд того самого частного детектива. Не помню, как его зовут. «Вы?» — опешила я. «Что вы здесь делаете?» «Как меня нашли?» «А почему ты решила, что я тебя искал?» — прищурил он глаза, с интересом меня рассматривая. «Вы возле моего дома, моей машины, буквально за моей спиной. И, по-вашему, я должна верить в совпадение?» — выпалила я, стараясь говорить максимально равнодушно. «К тому же я вам уже говорила по поводу «ты». «Но, видимо, ваше воспитание не позволяет вам меня понять». «А может, я не считаю тебя настолько старой, чтобы обращаться к вам?» Выдал он с очередной насмешкой. «Звучит идиотски глупо». Закатила я глаза и перешла сразу к делу. «Ну да ладно. Что вам нужно?» «Мне ничего. А вот вам кое-что нужно», — сказал парень и протянул мне большой бежевый конверт. «Что это?» — поинтересовалась я, не спеша забирать его. «Посмотри». «Если, конечно, хватит смелости», — подметил он. Я резко вырвала конверт из его рук и ни секунды не мешкая вытащила из него стопку фотографий, на которых мой муж был запечатлен со своей секретаршей, пролистала. Девица прямо-таки висла на матвее навязчиво обнимала и целовала его. На каких-то фото они были в машине, на каких-то шли под руку в здание. Сердце болезненно сжалось, — но я не позволила ни одной эмоции отразиться на лице. «Вы опоздали», — холодно произнесла я. «У меня уже есть то, что я искала. Но все же не буду оставлять вас без хлеба. Сколько вы хотите за проделанную работу?» «Ты, видимо, забыла наш разговор?» — спросил он. «О какой именно части разговора сейчас идет речь?» Посмотрела я на него внимательно. Его бровь дерзко попазла вверх. Оголок рта дёрнулся в ухмылке. «А той, в которой ты извинишься?» Серьезно? То есть вы только ради этого старались?» Не поверила я. «Нет, конечно». Он снова усмехнулся. «Так-то лучше. Чего вы хотите?» Спросила я прямо, и, открыв заднюю дверь, швырнула конверт на сиденье. «Тебя?» Только и выдал он. «Что?» Недоумённо уставилась я на него. «Не поняла?» «По-моему, я предельно ясно ответил на твой вопрос», — отрезал он. «Я хочу тебя. На таком не принято говорить прямо, не правда ли? Поэтому начнем с ужина». «В смысле?» Мои глаза еще сильнее округлились. «Цена этих фотографий — ужин со мной. Место и время выбираю я» пояснил он, как нечто само собой разумеющееся, и, растягивая губы в улыбке и сверкая белоснежными зубами, добавил. «И можешь не извиняться. Не люблю, когда женщины просят прощения». «Я и не собиралась», — выдавила я, подбирая подходящие слова, чтобы хорошенечко отчитать парня за его наглость. Но он опередил меня. «Раз мы договорились, вернемся к твоим колесам», — заявил он, пнув ногой мою шину. Хреновый, конечно, у тебя муж, раз до сих пор не занялся этим вопросом. Летние колеса есть? Заказала, как раз собираюсь забрать. Так, стоп, тебе-то вообще какая разница? Недовольно уставилась я на парня и сама не заметила, как перешла с ним на «ты». Скажем, хочу помочь красивой девушке. Подмигнул он мне. Знаешь, я дожила до сегодняшних дней без чьей-либо помощи. «И дальше продолжу так же». Отрезала я жёстко и открыла дверцу, собираясь сесть. «Тогда у меня другой вопрос». «Парень перегородил мне путь». «Ты нашла, где будешь переобуваться». «Найду что-нибудь». «Везде запись заранее, так что придется тебе все таки принять мою помощь». «Собственноручно решил меня переобуть?» — фыркнула я. «Я бы тебя переобул». Усмехнулся он недвусмысленно и неожиданно серьезно добавил. «У знакомого шиномонтаж. Сейчас гудну, и он сделает все в лучшем виде». «Ладно, хорошо. Мне правда нужно сегодня переобуться». Сдалась я, решив, что действительно без записи вряд ли куда-то попаду. «Адрес продиктуешь?» «Нет. Я поеду с тобой».